Глава 13 В ожидании Флер. Сказать, что Сомс больше любил свой дом у реки, когда его жены там не было, значило бы слишком примитивно сформулировать далеко не простое уравнение. Он был доволен, что женат на красивой женщине и отличной хозяйке Право же не повинный в том, что она француженка и на 25 лет моложе его. Но верный то, что он гораздо лучше видел ее хорошие стороны, когда ее с ним не было. Он знал, что, не переставая подсмеиваться над ним на свой французский лад, она все же научилась до известной степени уважать его привычки и то положение, которое сама занимала как его. Жена, привязанность. Нет, привязанности к нему у нее, вероятно, не было. Но она дорожила своим домом, своей партией в бридже, своим положением в округе и хлопотами по дому и саду. Она была как кошка, а с деньгами обращалась великолепно, тратила их меньше и с большим толком, чем кто бы то ни было. Кроме того, она не становилась моложе, так что. Он перестал серьезно опасаться, что ее дружеские отношения с кем-нибудь зайдут слишком далеко, и он об этом узнает. Шесть лет назад эта история с Проспером Профоном, чуть было не кончившейся скандалом, научила ее осмотрительности. Ему, собственно, было совершенно незачем уезжать из Лондона за день до приезда Флёр. Все колесики его хозяйства были раз навсегда смазаны и вертелись безотказно. Он завел за рекой коров и молочное хозяйство, и теперь со своих 15 акров получал все, кроме муки, рыбы и мяса, которые вообще потреблял умеренно. Пятнадцать акров представляли собой, если не земельную собственность, то, во всяком случае, изобилие всяких продуктов. Владение его было типичным образцом многих и многих резиденций безземельных богачей. У Сомса был хороший вкус, у Аннет, пожалуй, того лучше, особенно в отношении еды, так что трудно было найти дом, где кормили бы вкуснее. В этот ясный теплый день, когда цвел боярышник, листья еще только распускались, и река, Вновь училась улыбаться по-летнему. Кругом было не на шутку красиво. И Сомс прогуливался по зеленому газону и размышлял. Почему это садовники вечно бродят с места на место? Все английские садовники, которых он мог припомнить, только и делали, что вот-вот собирались работать. Поэтому, очевидно, так часто и нанимают садовников шотландцев. К нему подошла собака Флер. Она порядком постарела и целыми днями охотилась на воображаемых блох. Относительно настоящих блох, Сомс был очень щепетилен, и животные мыли так часто, что кожа у него стала совсем тонкая. Это был золотисто-рыжий поинтер, такой редкой масти, что его постоянно принимали за помесь. Прошел старший садовник с совком в руке. «Здравствуйте, сэр». «Здравствуйте», — ответил Сомс. «Ну, стачка кончилась». «Да, сэр. Давно пора. Занимались бы лучше своим делом». «Правильно. Как спаржа». «Вот хочу вскопать третью грядку. До да рабочих рук не найдешь». Сомс вгляделся в лицо садовника узкое, немного скошенное набок. «Что?» — сказал он. «Это когда у нас чуть не полтора миллиона безработных?» «И что они все делают?» «В толк не возьму», — сказал садовник. «По большей части ходят по улицам и играют на разных инструментах.